Глава 13. Порученец чуть отступил и неторопливо отвинтил себе кисть правой руки. Сунув отсоединенную конечность за ремень, он извлек из-за пазухи сменную деталь гораздо более странного вида. Пальцев на ней не было, зато имелось широкое лезвие, напоминавшее тесак мясника. Эту деталь порученец приспособил на место отвинченной. Как только все было должным образом установлено, лезвие задвигалось, заходило, и принялось вибрировать до того быстро, что глаз не успевал воспринять отчетливых очертаний. Тогда порученец вновь наклонился к Артуру и стал опускать руку Тесак к его незащищенному запястью. Мальчик вскрикнул. Но прежде чем он успел хотя бы дернуться, а нож коснуться его тела, ключ вылетел из его ладони, подобно стреле. Он с силой ударил порученца прямо в грудину, вышел из спины и, развернувшись в воздухе, возвратился в руку к Артуру. Не пролилось никакой крови, лишь по лицу порученца проползла тень смутного недоумения. Он выпрямился и отшагнул прочь, и тут-то из его торса послышался скрежет перекошенных шестерен. Потом некая сила... Распорола его пиджак изнутри. Наружу выскочила спущенная пружина и вяло повисла спереди. Несколько мгновений спустя раздался металлический перестук. Из дыры градом посыпались мелкие детали, обломанные зубья шестеренок. Порученец медленно наклонил голову, разглядывая собственную грудь. Поднял было руку ощупать отверстие, но не донес, замер на месте. Изо рта и из уголков глаз потекли струйки серебристой жидкости. Последовала немая сцена. Артур не знал, на что смотреть. То ли на сраженного, вернее сказать, сломанного порученца, то ли на ключ в ладони, то ли на столпившихся врагов. Он понимал, что шанса на побег нет никакого, по крайней мере, прямо сейчас. Он поискал глазами Сьюзи Бирюзу, Но девочка лежала на боку к нему спиной, и он не взялся бы даже сказать, очнулась она или нет. Полдень между тем нахмурился и кивнул сержанту-порученцу. «Ну-ка», — велел он, — «пошли четверых самых проверенных и принесите мне, наконец, этот ключ». Сержант отдал честь и повернулся к своим металлическим подчиненным, намереваясь отдавать приказания. Но тут, опережая его подал голос закат понедельника. Язык у него, в отличие от полдня, оказался черным, и он не говорил, а скорее хрипло шептал. «Случилось то, что я и предвидел», — сказал он. «Связь мальчишки с ключом успела упрочиться. Отныне сила нам не поможет, разве что наш повелитель решится пустить вход старший ключ против младшего». Полдень мрачно покосился на заката, потом посмотрел на мистера понедельника. Тот, казалось, успел заснуть, некоторым чудом удерживая равновесие на своей трости-табурете. Он не ответил на вопрос заката, лишь над правым глазом чуть заметно стала дергаться мышца. — Нет, — продолжал закат, — зачем же тратить порученцев, брат, да еще без толку? Тем более, что мрачный так дорого запрашивает за их замену. «Ну а что ты предлагаешь?» «Мальчишка не отдаст ключ ни по доброй воле, ни из страха. Я уже пробовал». «Так пускай ключ останется при нем, покамест», — сказал Закат. «Он все равно не знает, как им пользоваться. Нужно выбрать надежное место, желательно весьма неприятное, и запереть его там. Но как следует, сам отдаст ключ». «Где же найти место, чтобы...» «Не добралась волеизъявления?» — спросил Полдень. «Лично я такого не знаю». «Есть один уголок, куда волеизъявление не сможет проникнуть», — ответил Закат. «Или не посмеет». «Я говорю о глубоком угольном подвале. Небось старик не потерпит, чтобы волеизъявление сунула туда нос». «Старик?» — сдрогнулась рассвет. Голос у нее был ясный и громкий а язык сверкал золотом. «Не стоило бы нам с ним связываться!» «Он все равно закован!» Пожал плечами закат. И потом, работников подвала он ни разу не трогал. Но вдруг он доберется до ключа?» Продолжала сомневаться рассвет. «Как бы не освободился, исключено!» Отрезал закат. «Даже все семь ключей, действуя вместе, не разомкнут эту цепь, да?» «Но в угольных подвалах нередко встречаются нижние жители, в том числе и в глубоком», — сказал Полдень. «Если кто-нибудь из них наложит лапу на ключ, каким образом?» «Если уж нам это не удалось», — прошептал Закат. «Я внимательно изучал ключи, и вот что я вам скажу». «Когда связь устанавливается, ключ можно лишь отдать, но не отнять. Кроме того, ключ способен защитить своего обладателя от серьезных увечий, но от боли лишь частично, а от неудобств не защищает совсем. Послушайте же меня и отправьте мальчишку в сырость и темноту. Очень скоро он убедится, что единственный путь к спасению это отдать нам мне, перебил мистер Понедельник, неожиданно выпрямляясь. Отдать ключ мне. Рассвет, полдень и закат разом улыбнулись и склонились перед мистером Понедельником. «Как скажете, сэр». После паузы продолжил закат. «Итак, мальчишка очень скоро поймет, что ему придется отдать ключ мистеру Понедельнику». «Опять задержки, опять какие-то препятствия», простонал мистер Понедельник. «Тем не менее, я усматриваю рациональное зерно в твоем плане, закат. Так что действуйте, а я возвращаюсь. Мне необходимо вздремнуть». Э. «А со мной что будет, сэр?» Неожиданно пискнула Сьюзи. «Я совсем не хотела ни во что впутываться, сэр. Это волеизъявление меня заставило, я ни при чем!» Мистер Понедельник и ухом не повел. Он поднялся, не потрудившись забрать трость-табурет, и заплетающейся походкой направился назад к лифту. Порученцы и их сержанты отдавали ему честь, когда он проходил а рассвет, полдень и закат вновь согнулись в поклоне. Лифтовая дверь захлопнулась и почти сразу вновь растворилась. Мистер Понедельник исчез. «Честно, сэр, я ни в чем не замешана!» продолжала Сьюзи, обращаясь к полдню. Она стояла на коленях, тычась лбом в траву и от избытка чувств царапая пальцами землю. «Только не посылайте меня в угольный подвал!» «Можно я к работе вернусь, сэр?» «Где волеизъявление?» Спросил Полдень. Подойдя к Сьюзе, он схватил ее за волосы и поднял. Она кривилась от боли, стоя на цыпочках. «Оно удрало, когда появился динозавр!» Почти прокричала она. «Оно знало тайно путь отсюда! Только совсем узенький, нам не пройти!» «Какой облик оно приняло?» Продолжал допрашивать Полдень. И где находился тайно путь? «Оно... оно превратилось в рыжую кошку, такую прямо оранжевую, и его легко отличить по длинным ушам», — схлипывала Сьюзи. «Оно забралось вон на то дерево и пропало. Я не хотела делать то, что оно мне приказывало, оно меня заставило». Полдень с отвращением бросил ее на зим. «Нужно вам это?» Спросил он заката и рассвет. Сьюзи не поднималась с земли. Она еще и вымазалась в грязи, только слезы прокладывали по щекам мокрые дорожки. Рассвет отрицательно мотнула головой. Закат помедлил с ответом. Потом его лицо на миг озарилось легкой улыбкой, до того мимолетной, что Артур даже задумался, не привиделось ли. «Ты...» «Должно быть, из тех безответственных детей дудочника, не так ли?» Поинтересовался Закат. «Когда-то смертной была». «Так точно, ваша честь!» — схлипнула Сьюзи. «Теперь я заправщица чернил шестого разряда». «Почтенное занятие», — ответил Закат. «Можешь вернуться к своим обязанностям, Сьюзи Бирюза. Только для начала вымойка руки и лицо. Хотя бы вон в том ручейке». Услышав свое имя, Сьюзи наградила заката подозрительным взглядом, однако все же отбила очередной поклон и поднялась на неверные ноги. Лишь закат и Артур пристально следили за тем, как она проследовала к ручейку и наклонилась умыться, что до Артура он сперва несказанно удивился ее нытью и верноподданическим мольбам, Но теперь, заметив, что она устроилась у ручья точно в том месте, куда нырнула лягушка волеизъявления, он свое мнение изменил. Вот она повернулась ко всем присутствующим спиной, не давая рассмотреть свои руки, погруженные в воду. Артур крепко надеялся, что Волеизъявление не приминуло скользнуть к ней в ладони. Правда, приходилось ли рассчитывать на реальную помощь с его стороны, Не на глазах же у троих могущественных слуг понедельника. «Уничтожить этот офис!» — велел полдень сержанту-порученцу. Вытащив записную книжку, он нацарапал в ней что-то авторучкой, возникшей прямо из воздуха, и вручил листок сержанту. «Используй это, чтобы закрыть смотровое окно. Я с моими полночными посетителями отведу Артура в глубокий угольный подвал», — объявил закат. Он махнул рукой своим кладбищенского вида прислужникам, и те шагнули вперед. «Ну уж нет!» — возразил Полдень. «Это моя прямая обязанность. Со мной пока еще пребывают неограниченные полномочия, врученные нашим хозяинам, которыми, я полагаю, ты был наделен для работы во второстепенных царствах», доброжелательно заметил Закат. «Эта деталь не уточнялась». Лучезарно улыбнулся полдень. Повернувшись к Артуру, он приказал. «Вставай, мальчишка! Если пойдешь, не рыпаясь, мне не придется применять к тебе силу. И советую помнить, тебе может быть причинена немалая боль, не имеющая отношения к попыткам отнять ключ». Закат покосился на рассвет. Та пожала плечами. «Полдень имеет право», — сказала она. «Я пойду с ним». «Как скажете? Сестра? Брат?» Кивнув обоим, закат щелкнул пальцами и указал вверх. Его полночные посетители слегка кивнули и завернулись в плащи, после чего, вытянувшись по стойке смирно, медленно левитировали по направлению к потолку. Достигнув верхушек деревьев, они дружно исчезли. Артур проследил за ними взглядом. Когда он снова опустил глаза, Оказалось, что закат тоже исчез, а на него глядят полдень с рассветом. «Ну?» Артуру украдкой глянул на Сьюзи. Она уже отошла от ручья, но встретиться с нею глазами он не сумел. Он не взялся бы сказать наверняка, подобрала ли она волеизъявления, и неожиданное сомнение посетило его. А что, если она попросту умыла руки, не только от грязи? но и от всяческой ответственности. Или, может быть, она и хотела бы ему помочь, доволе изъявления успела сбежать. «Полагаю, выбор у меня богатый, проговорил Артур медленно. Он поднялся на ноги и вскинул подбородок, не желая показывать им страх. «Я пойду». Говоря так, он снова тайком покосился на Сьюзе. Она сидела на корточках, полуобернувшись к нему. Артур исхитрился подмигнуть ей, медленно, незаметно. Сьюзи в ответ поскребла пальцем горло и кашлянула. Артур сделал из этого вывод, что она сумела забрать волеизъявление. Слабенькое, но все-таки утешение. Не то, чтобы у него появилась хоть маломальски твердая надежда. Просто положение перестало казаться вовсе уже безнадежным. Полдень махнул рукой и сержанты заорали на подчиненных, отдавая приказы. Добрая дюжина металлических порученцев сомкнулась вокруг Артура, образовав сплошное кольцо. Они были такие рослые и здоровенные и стояли так плотно, что ему наружу-то выглянуть не удавалось. Куда там сбежать? «Порученцы, сопровождающие пленного, налево, медленным шагом марш!» рявкнул какой-то сержант. Металлические верзилы разом сделали шаг, и Артуру волей-неволей пришлось двигаться вместе с ними, иначе его бы неминуемо смяли и затоптали. И от этого, как он почему-то подозревал, его даже ключ бы не спас. Еще он думал о том, что часть офиса будет, скорее всего, разрушена еще до того, как они все войдут в лифт. Кстати, об этом лифте. Начать с того, что он никак не мог взять в толк, каким образом в небольшом лифте сумела поместиться такая толпа. Но вот порученцы подвели его ближе, и Артур увидел, что за знакомой дверью оказался совершенно другой лифт, многократно превосходящий размерами тот, на котором сюда прибыл он сам. Этот лифт был величиной со школьный актовый зал, и такой роскошный, полированное дерево по стенам, паркетный пол. Посередине виднелось круглое возвышение вроде трибуны или командного мостика. Полдень и рассвет прошли вперед и поднялись туда, а все остальные расположились перед мостиком, выстроившись точно на параде. Тут Артуру удалось напоследок увидеть Сьюзи. Она разговаривала с сержантом, собиравшимся уничтожать офис. Потом лифтовые дверцы захлопнулись и прозвенел звонок. Вот когда Артур по-настоящему ощутил себя пленником, беспомощным одиночкой в окружении врагов. Полдень вытянул перед собой руку, и прямо из ниоткуда возникла переговорная трубка. Он подтянул ее поближе к рту и приказал. «Нижняя секция, 20.12, экспрессом». Кто-то или что-то невнятно ответило ему из трубки. Полдень нахмурился. Ну так измените его маршрут! Велел он раздраженно. Я неясно выразился экспрессом. Лифт неожиданно мотнула, и пол ушел у Артура из-под ног, буквально провалившись неизвестно куда. Мальчика швырнуло прямо на одного из порученцев, который, кстати сказать, продолжал стоять по стойке смирно, как непоколебимый утес. А вот полдня и рассвет бросила на латунные поручни мостика. Полдень недовольно нахмурился и снова потянул к себе переговорную трубку. Но говорить ничего не стал, просто сунул внутрь два длинных, изящных пальца и что-то дернул. Из трубки послышался сдавленный вопль и полдень неторопливо вытащил наружу нос, зажатый и вывернутый его пальцами в белой перчатке. За носом, Последовали губы и подбородок, и вот, наконец, появилась вся голова, увенчанная помятой шляпой. У Артура начала тихо отвисать челюсть. Как такое возможно? В особенности при том, что переговорная трубка была уж никак не шире обычной консервной банки. Но как бы то ни было, полдень извлек человека целиком и бросил его на пол рядом с мостиком, на котором стоял. Вытащенный оказался невысокого роста и толстым. Сюртук был ему слишком велик, до такой степени, что скверно заштопанные фалды попросту мили пол. Полдень с высоты мостика наградил его убийственным взглядом. «Лифтер седьмого разряда?» — поинтересовался он. «Никак нет, Ваша честь!» — проблеял коротышка. Артур видел, что он пытался храбриться, но получалось не очень. «Лифтер четвертого разряда». «Был до сих пор». Вынес приговор полдень. В руке у него возникла записная книжка. Он сделал в ней быструю пометку. Потом вырвал листок и бросил его. «Помилосердствуйте, ваше превосходительство», взмолился лифтер. «Я вот уже столетие по этому разряду работаю». Слишком поздно. Падающий листок соприкоснулся с его плечом и разлетелся синими искрами, которые взлетели вокруг его головы, словно корона. Они быстро разъели на нем шляпу, обнажив лысую голову, потом опустились ниже и занялись его сюртуком, рубашкой и бриджами. Артур даже зажмурился. Ему не особенно хотелось смотреть, что произойдет дальше. «Почем знать?» Может, сейчас с толстяка шкуру заживо спустят. Но этого не случилось. Искры снова слились, образовав примитивную одежду наподобие грязно-белой хламиды, и она опустилась коротышке на плечи. «Уж так-то зачем?» — проговорил лифтер, сумевший, как выяснилось, сохранить некоторое достоинство. «Мне то барахло нелегко досталось». Полдень держал переговорную трубку над его головой. Считай, что отделался легким испугом, сказал он. В следующий раз будешь знать, как попадаться мне под горячую руку. А теперь за работу. Лифтер вздохнул, коснулся лба костяшкой пальца в некотором подобии почтительного салюта, потом поднял руку. Она легко втянулась в отверстие трубки, и за нею непостижимым образом последовало все тело, но прямо как пыль в пылесос. Когда он исчез, полдень снова заговорил в трубку. «Итак, на чем мы остановились? Доставить экспрессом и плавно. Нижняя секция, 2012, к верхнему входу в угольные подвалы». Артур подавил невольную дрожь. Судя по всему, его ждала поездка в веселенькое местечко и до крайности удаленная. Робкая надежда сменилась приступом беспросветного отчаяния. «Куда ни кинь, всюду клин. Может сдаться и не мучиться больше». «И как это я собрался всех от мора спасать?» Безнадежно вопросил внутренний голос. «Спаситель выискался. Сам себя от тюряги спасти не могу». «А ну-ка, заткнись!» Сам себе ответил Артур. «Давай лучше вспомним...» Что с юзи и волеизъявление по-прежнему на свободе, а ключ по-прежнему у меня. Значит, должен подвернуться и шанс что-нибудь предпринять. Непременно должен».